В голове Куарта все еще никак не укладывалось, что все это правда. Он взглянул на пустые бутылки из-под кока-колы, на стопки специализированных журналов на английском и испанском языках, на книги, заполнявшие ящики стола, на коробки с дискетами. Крус и Макарена наблюдали за ним. Одна явно забавлялась, а другая серьезно. Покоряясь очевидности, он сложил губы, как будто собирался свистнуть, но так и не свистнул. Вот из-за этого самого стола семидесятилетняя старуха устроила шах в Ватикан. «Как вам удалось?» — спросил он. «В это ведь никто не поверит». «И не надо», — ответила Крус Брунер. «Это ни к чему, да и маловероятно». Герцогиня права. «А расскажи он это кому бы то ни было, ему никто не поверит». — Я имею в виду вас, — возразила Я имею в виду все. Я никогда не думал, что... — Что старуха может запросто обращаться со всем этим? Она подняла голову, задумалась. — Ну, хорошо. Признаю, что это необычно. Но вы же видите, случается. В один прекрасный день ты подходишь поближе, из чистого любопытства. Нажимаешь на клавишу и обнаруживаешь, что на экране что-то происходит. и что ты можешь путешествовать по самым невероятным местам и делать такие вещи, о которых даже и не мечтала. Пергаментные губы снова изогнулись в улыбке, и лицо стало казаться еще моложе. Это интереснее, чем вышивать или смотреть венесуэльские телесериалы. Сколько времени вы этим занимались? О, не так уж долго, три-четыре года. Она повернулась к дочери, словно прося помочь ей вспомнить. «Вы же знаете, засыпаю я с трудом, так что в конце концов я стала проводить перед компьютером долгие часы. Сделалась настоящей компьютероманкой». «Это в ее-то возрасте», — нежно вставила Макарена. «Ну да». Старушка смотрела на Куарта, как будто побуждая его выразить свое неодобрение. Но «Ну вы же видите». Меня настолько одолело любопытство, что я начала читать подряд все, что мне попадалось по информатике. Английским я владею с тех пор, как еще девочка изучала его в ирландском пансионе. В общем, в конце концов я записалась на заочные курсы и стала подписываться на специализированные журналы. Она рассмеялась, прикрывая рот рукой, как будто смущенная собственным легкомыслием. К счастью, хотя мое здоровье и не оставляет желать много лучшего, голова у меня еще на месте. Очень быстро я стала опытной компьютерщицей. И уверяю вас, что в мои годы это ужасно забавно. — А еще она влюбилась, — сказала Макарена. Теперь мать и дочь смеялись вместе. Куарту невольно подумалось, а все ли у них обеих в порядке с головой. Все это казалось какой-то грандиозной шуткой, а, может, это его разум начал сдавать. Этот город ударил тебе в голову, тщетно пытаясь связать концы с концами, сказал он себе. ты правильно делаешь, что собираешься уехать отсюда. Как раз самое время. Не думаете же вы, что все это мне кажется нормальным? Нет. Думаю, что нет. Старая дама указала на кипу технических журналов, лежавших на столе, потом на модем, подключенный к телефону. Вообразите себе, что значило для почти семидесятилетней старухи открыть для себя этот мир. Мой приятель именовал себя «Чокнутый Майк», хотя иногда пользовался и другим именем — «Виконт Вельмонт». И вот мой Виконт, чье лицо и голос навсегда останутся неизвестными для меня, буквально повел меня за руку по тропам этого захватывающего мира. Она произнесла это с гордостью, как будто говоря о своей принадлежности к самому изысканному из клубов. Видимо, в глазах Куарта снова отразилось недоумение, потому что Макарена опять заулыбалась. «Объясни ему, что такое пиратский би это нечто вроде доски объявлений». Старушка положила руку на клавиатуру. В компьютере устанавливается особая программа, имеющая выход на модем. Если ты находишь доступ туда, это означает, что ты достиг определенного хакерского уровня. Когда ты обращаешься туда в первый раз, они просят дать им имя пользователя и номер его телефона. Тех неосторожных, которые указывают свои подлинные данные, попросту не принимают. Трюк состоит в том, чтобы ввести псевдоним по нашему ник и фальшивый номер телефона. Определенная доза паранойи – лучшая рекомендация для хакера. И какой же у вас псевдоним? Вас в самом деле это интересует? Это против правил, но я скажу вам, потому что этой ночью, благодаря Макарене, вам удалось зайти так далеко. Королева Юга, вот мой ник. Это было произнесено иронично и в то же время гордо, с высоко поднятой головой. На экране что-то замигало, и герцогиня прервала свой рассказ, чтобы нажать несколько клавиш. На дисплее начал выстраиваться длинный, убористо набранный текст. Молча взглянув на дочь, Крус Брунер снова заговорила, обращаясь к куарту. Дело в том, что после Бибис. Я получила доступ в подпольные сайты, размещенные в интернете. Если считать ББС доской объявлений, то сайт это что-то наподобие пиратской таверны. Там заводишь друзей, развлекаешься, обмениваешься трюками, играми, вирусами, полезной информацией и прочими вещами. Понемногу я научилась передвигаться по всем сетям, совершать заграничные путешествия. камуфлировать входы и выходы, проникать в защищенные системы. Я никогда не чувствовала себя счастливее, чем в тот день, когда проникла в мэрию Севильи, чтобы произвести некоторые манипуляции с моими документами, касающимися уплаты городского налога. Что является преступлением, вставила дочь, укоризной глядя на мать. По-видимому, ей не раз случалось упрекать ее. Когда я узнала, тут же бросилась в муниципалитет, Она уплатила все налоги вплоть до 2005 года. Мне пришлось сказать, что это ошибка. Возможно, это и преступление, согласилась старушка. Но когда сидишь вот тут, это совсем не кажется преступлением. Не это, ни что бы то ни было другое. Она улыбнулась Кварту, и ее улыбка была исполнена невинности и лукавства. И чудесно. она определенно помолодела, говоря на все эти темы. Улыбка придавала свежесть ее губам, влажные и покрасневшие глаза хитро искрились. Теперь продолжала она: кроме общения с моим любимым виконтом, я постоянно гуляю по разным сайтам и BBC высокого уровня, а также поддерживаю контакты примерно с двумя десятками хакеров, большинство из которых не более двадцати. Я не знаю ни их настоящих имен, ни их пола, знаю только Ники. Но у нас происходят странные киберсвидания в таких местах, как Парижская галерея «Лафайет», Британский имперский военный музей или филиалы Конфедерации банков России. Честно говоря, которые до да, такой степени уязвимы, что даже ребенок сумел бы проделать там что угодно со своими счетами. Обычно новички пользуются ими как испытательным полигоном. Конечно же, это была она, вечерня собственной персоны. Наконец-то Куарт безо всякого усилия над собой представил себе, что она каждую ночь склоняется над клавиатурой, чтобы безмолвно путешествовать по электронному пространству, встречая на пути других одиноких мореплавателей. Мимолетные неожиданные встречи. обмен информацией и мечтами, возбуждение от того, что проникаешь в секреты и приступаешь к границе запрещенного, тайное братство, в котором прошлое и настоящее, время, пространство, память, одиночество, триумф и провал теряют свой традиционный смысл, создавая виртуальное пространство, где возможно все и где ничто не привязано к конкретным границам, нерушимым нормам. Путь бегства, полный бесконечных возможностей. Круз Брунер по-своему тоже мстила Севилье, воплощенное в красивом надменном человеке, чей портрет висел в вестибюле рядом с портретом белокурой девочки, написанным Сулаагой. Как вам удалось проникнуть в Ватикан? Случайно. Один мой римским знакомый, его ник «Бог из машины», и я подозреваю, что он семинарист или молодой священник, бродил по периферии системы, просто так, шалости ради. Мы прониклись симпатией друг к другу, и он дал мне пару хороших наводок. Это было шесть-семь месяцев назад, когда здесь проблема с церковью Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, особенно обострилась. Ни севильское архиепископство, ни мадридская нунциантура не обращали внимания на отца Фера. И мне пришло в голову, что это хороший способ заставить Рим услышать себя. Вы обсуждали это с ним? Нет, даже с дочерью. Она узнала гораздо позже, когда стало известно о существовании того, которого вы окрестили вечерней. Престарелая дама произнесла это имя с величайшим удовлетворением. И Куарт подумал о том, какие лица были бы у его Высокопреосвященства Ежи Ивашкевича и Монсеньора Паола Спады, если бы они могли слышать это. Вначале у меня была идея просто оставить послание в центральной системе Ватикана, надеясь на то, что оно попадет в добрые руки. Мысль забраться в компьютер папы пришла мне в голову позже. Вернее, приходило постепенно, по мере того, как я все глубже и глубже входила в систему. Неожиданно для себя я обнаружила архив Инмават. Он был так защищен, что я сразу поняла, что тут что-то важное. Так что я пару раз вошла в него в качестве репетиции, применила трюки моих самых опытных друзей и, в конце концов, Однажды ночью забралась вовнутрь. Я делала это целую неделю, пока в конце концов не поняла, куда я попала. Так что, найдя то, что хотела, я распределила свои силы и начала атаку. Остальное вам известно. Кто подбросил мне открытку? — А, вы об этом. — Ну, разумеется, я. — Я. Поскольку вы находились здесь, мне казалось неплохой идеей заставить вас взглянуть и на другую сторону проблемы. Так что я поднялась в голубятню и поискала в сундуке Карлотты что-нибудь подходящее. Несколько своеобразный способ, но он принес плоды.